В 2 часа пятьдесят девять минут ночи Ди поднялся с копны сена, сложившей ему кроватью, и включил свет, установив регулятор лампы на самую малую мощность. В амбаре воцарился тусклый полумрак. странные твари и явления питали стойкое отвращение к свету. Вернувшись к постели, Ди пристально уставился на труп, лежавший на импровизированной койке, а потом поглядел на женщину, не живую и не мертвую. Вопрос, как поступить с ней, не был неотложным. Насытившиеся прошлой ночью вампир вполне мог обождать несколько дней. Более того, уже осведомлённый о способностях Ди, аристократ едва ли станет завлекать жертву. Однако, несмотря на малую вероятность нападения, Ди взял на себе опеку над несчастной, потому что догадывался, что произойдет, если её все таки призовут. Жертвы, попавшие под чары вампира, пребывали в своего рода гипнотическом состоянии и могли свирепо наброситься даже на тех, кто пытался защитить их. Но самым страшным было то, что человек, погруженный в транс, зачастую превышал подсознательные пределы собственного организма, удержать борющуюся в полную силу жертву не смогли бы и пятеро крепких мужчин, поскольку загипнотизированный человек становился многократно сильнее обычного. Хрупкая девушка, раздробившая берцовую кость профессиональному борцу, здесь это уже не считалось новостью. Самое лучшее, что могли сделать те, кто присматривал за жертвой, это не вступать в драку, а безжалостно воспользоваться колом. Тот, кто брался защищать несчастного, становился его убийцей. Трагедия это или комедия? Так что вопрос ясен. Только вот для чего Ди заимствовал труп чудовища? И что означал его странный разговор с личиком Карбункулом? Перемена произошла ровно в три ночи. Глаза Ди вспыхнули. Без лишних телодвижений кадавр медленно с и соскользнул с лавки. Лицо чудовищного существа не двигалось, застыв каменной маской смерти. Однако, учитывая полное отсутствие всех внутренних органов, нельзя было не отметить невероятную, загадочную живучесть мертвого тела. Как я и думал. Пробормотал Ди. Оживший труп подошел к банкам и приступил к занятию, от которого у любого волоса встали бы дымом. Ловко свинтив с одного из сосудов крышку, существо засунуло руку внутрь, извлекло какие-то склизкие, мокрые лохмы, с которых капал формальдегид. Разорвала шов на своем боку и стала бережно пристраивать потроха на их законное место. Глядя на это, любой, кроме Ди, давно бы уже свихнулся, поскольку кошмарные действия монстра продолжились изрядное время. Возвратив на место сердца, легкие желудок и прочие органы, а также не забыв о громадном клубке кишок, помещенных в брюшную полость, кадавр обвел помещение мутным взглядом и неуклюже шагнул к выходу. День слышно поднялся, так что ни единая соломинка не шелохнулась. Ножные с мечом тускло светились за его спиной. Охотник бесшумно шагал за жившим чудовищем. Маленькая ковыляющая фигурка вывалилась за дверь. где остановился, словно размышляя идти ли дальше. Конечно, он не боялся дождя, но все чувства до ампира кричали, что в глубине амбара скапливается масса мощной ментальной энергии. Однако, чтобы там не таилось, пока что он ничего не видел. Зашелестел, покидая ножный меч. И тишина, ни звука, ни движения. Его окружила орда мокрых покойников, молодых парней и девушек с сердцами пронзенными кольями. Их похоронные облачения истлели, словно умерли вместе с хозяевами. Тут собрались трупы всех, кто пал жертвой губительных клыков аристократа и был брошен в бурные воды. Всех с самого основания деревни. Впрочем, психологическая атака. Ди заметил, что утопленники не отбрасывают теней. «Давно не видели Ди!» «Вот уж не думал, что найду тебя здесь!» Разбухший труп, единственный, у кого не торчал из груди кол, выступил вперед. Это был охотник на вампиров Джеслин. Мог ли враг воспользоваться воспоминаниями этого мужчины как входом, чтобы проецировать иллюзии в мозг Ди? «Ну что, Ди, можешь ты зарубить всех нас?» Правая рука Джеслина шевельнулась, и белая молния черкнула по щеке Ди. Капли дождя тут же размыли бегущую кровь. «Твой меч тебе не подмога!» А вот мы можем проткнуть тебя нашими кольями. Заточенные клинья тускло поблескивали в окровавленных руках мертвеца. Деревянные иглы, которые метнул Ди, прошли сквозь тела покойников и вонзились в стену сарая. Джесслин хмыкнул: И только то Ди! Это все на что ты способен? Попытайся еще! Можешь ты уничтожить нас? Могу. Что? Красный огонь вспыхнул в глазах Ди, парировав все несшиеся к нему несуществующие колья, Ди ринулся в самый центр, обложивший его толпу мертвецов. Череп Джеслина раскололся пополам, на обеих половинках лица бывшего охотника застыло потрясение, слетела с плеч голова юнца, уже занёсшего кол для удара, обнаженная сталь пронзила живот пятящейся визжащей женщины, пара клыков высунулась из-под верхней губы Ди, невыносимое зрелище. Сейчас мертвецов убивал не человек, демон в человеческом облике. Струи ливни разбивались и серебристый клинок, рассыпаясь брызгами. Под ветром, под дождем, во тьме стояла одинокая фигура Ди. Рядом никого не было, как и прежде. Даже порез на щеке охотника исчез. Сражение происходило исключительно в его сознании. Какое облегчение! Неважно, сколько раз я уже это видел, зрелище всегда впечатляет. С возвращением фрыкнул голос из левой ладони Ди. Охотник, к которому уже вернулась его нездешняя красота, внимательно озирал окрестности. «С не поспоришь, вот что я скажу. В любом случае, эти мартышки помешали тебе посмотреть, куда отправятся наши бестия, чтобы присоединиться к своей когорте. Вопрос в том, случайность это или нет. Если случайность, тогда кадавры мой вчерашний противник никак не связаны. Если же атака предумышленная, то все наши загадки сводятся к одному». Ответил Ди, смахивая с плеч дождевые капли на дверям бара. Черные волосы прилипли к его почти прозрачной коже. Неземная опустошенность витала над бледным челом, но красота охотника по-прежнему не поддавалась описанию. Самая ослепительная женщина наверняка померкла бы перед этим юношей. Даже хрипловатый голос спутника-симбионта казался восхищенным. «Хе-хе, трудно поверить, что ты за все это время ни разу не вонзил клыков ни в одного из преследователей. Держу пари, самые роскошные принцессы на свете с радостью подставили бы тебе своё гладкое белое горлышко». «Молви ты хоть слово. Должен признать, сила воли делает тебе честь. Ладно, как ты намерен поступать теперь?» «Заботишься обо мне?» — поинтересовался Ди. не не си, чушь. Мне просто интересно, отправишься ли ты в развалины. Я смутно представляю, что там происходит. Может, даже то существо явилось из-за...» «Знаю». Короткое слово пристекло скрипучее разглагольствование болтливой опухоли. И точно... С того самого момента, как Ди увидел лежавшее в поле создания, охотник знал, что точно такие же твари напали на него и Элину в темных недрах замка. «Что ж, полагаю, надо идти, поскольку его высочество тоже там!» На ладони Ди личико Карбунку ласкали крохотные зубки в зловещую хмылке. В центре темной комнаты собралось несколько фигур. Сверхъестественное пропитывало помещение, наполняя его до краёв, так что даже близкое рычание множества тварей не казалось угрожающим. «Полный провал!» – простонала одна из теней. Впрочем, несмотря на смысл слов, она не казалась смущенной. Голос странного существа пугал своей безмятежностью. «Если этот охотник способен отразить психологическую атаку, его надо бояться. Он дампир, сомнений нет. И отнюдь необычная полукровка. Что скажешь?» Тень, к которой был обращен в вопрос, молчала. «Тогда забудь о том, что я сказал!» Выплюнула первая тень. Как неудивительно, голос был молод, судя по манере речи, говорил лидер группы. Пепельный серый некто. Если так, возможно ли, чтобы остальные двое были его жертвами, Ферном и Квором? Но даже этот молодчик не смог бы долго находиться в безопасности в логове вампиров. Как бы то ни было, мы не можем позволить ему и дальше оставаться в деревне. И не можем дать ему выяснить, кто мы такие. Первая тень подняла руку, показывая на третью. «Завтра ты разрушишь вход. Скажу на чистоту. Я не дам им снова вмешаться. В следующий раз именно ты позаботишься об этом, невзирая на то, кто ты». Тень, к которой обращался предводитель, затряслась, словно испугавшись, но ничего не сказала. Что-то маленькое шмыгнуло вдоль стены. Все взгляды устремились к скрипучей двери и наткнулись на тщедушное существо, на теле которого, от странно оттопыренного живота до ключицы, чернел свежий хирургический разрез. «Вернулся только этот?» – спросил сумеречный вожак. «Надо было перехватить их, как только они освободились, но это уже от нас не зависело. Когда повсюду витают запахи свежей крови и мяса, уже не важно, что они не нуждаются в еде и питье. Они буквально с цепи срываются. Ну что ж, очень скоро эта деревня... Нет, весь фронтир будет в наших руках. Все решится завтра». Тень рассмеялась, зловеще, самоуверенно. Мрак окутывал насквозь промокшую деревню, обременённую ужасом и тайнами.